Но так как население городов было ничтожно численно и очень бедно, налоговый пресс должен был прижать исключительно крестьян. А это было политически небезопасно и практически неосуществимо. Деревня, как и везде, замкнулась в свой уклад, не платила налогов и не хотела нести государственных повинностей. Надежды на экономическую помощь Англии также не сбылись. Англичане, ввиду непрочности положения, уклонялись от участия своим кредитам и капиталом в хозяйственном восстановлении Грузинской республики. В грузинской общественности английская экономическая политика производила такое впечатление, как будто англичане хотят поставить Грузию перед собою на колени, В Тифлисе, наряду с правительственными учреждениями, восседал Совет рабочих и солдатских депутатов, полномочный орган почти несуществующего, во всяком случае, ничтожного по численности пролетариата Грузии. Этот тяжелый привесок составлял традицию социал-демократического правительства, с которой нельзя было рвать, не вступая в слишком большие противоречия со своей партийной идеологией, к тому же опирался на национальную гвардию. Оттуда предъявлялись неимоверные экономические требования, с трудом удовлетворяемые правительством в ущерб вопиющим государственным нуждам. Туда грузинские правители несли еще свои утопии, свой Деланный пафос и революционное словоблудие, которым после их русского опыта не могло быть более места ни на кафедре парламента, ни в практической деятельности правительства. Вообще положение социал-демократических интернационалистов, ведущих шовинистическую политику, было необыкновенно трудным, и вождь грузинских социал-демократов Жордания Оправдывался перед русскую социал-демократией, из состава которой вышли грузины, классической по своей изворотливости фразой «Социал-демократическая партия Грузии является организацией не национальной, а территориальной, с призывом поддерживать независимость Грузии». Достойно внимания, что даже такая позиция правящей партии была неприемлема для грузинских национал-демократов, которые жестоко нападали на правительство за его пристрастие к русским меньшевикам, к злосчастной русской демократии, которая не является уже никакой политической силой в России. Думать и заботиться ныне о восстановлении дружбы с Россией это было бы не только осмеянием великого исторического акта, но и беспримерным политическим шантажом. Все счеты со всем, что является русским, должны быть покончены. Савдеп являлся связующим звеном с советской Россией, отношение с которой... Официальной Грузии никогда не прерывались, тем более что кроме столкновения летом и осенью 1918 года в районе Сочи-Сухум, грузины вооруженной борьбы с большевиками не вели. Чхеидзе в Париже усиленно подчеркивал, что Грузия никогда и не вступит в борьбу с Советской Россией. Мы не согласны с большевизмом, но мы являемся противниками того, чтобы внешние силы препятствовали развитию Советской Республики. гегеч Кори в тифлистском Совдепе должен был оправдываться против обвинения в двусмысленной и соглашательской политике по отношению к добровольческой армии в сентябре 1918 года. Правительство являлось врагом советской России, говорил он, из-за анархического характера советской власти. Теперь же выяснилось, что советская власть все более эволюционирует в сторону социализма, и поэтому, возможно, и необходимо выровнять единый фронт.